— Нет, — ответил Фрэнк, — и ты размышляешь, стоит ли тебе предостеречь его от опасности? — Возможно. — А также ты раздумываешь, нужно ли раскрывать тебе данную тебе, миссис Дарси, информацию о его женитьбе. Рука Фрэнка поднялась и снова упала. — Вы абсолютно правы насчет обоих пунктов, но что я могу ему сказать? Можно сказать, что парень, стукнувший его, собирался снова его ударить. Это ничего не доказывает, не так ли? Я не решаюсь сообщать ему, что моя кузина Милдред считает его женатым человеком. Видите ли, вы употребили слово «информация», но все, что произносит Милдред, абсолютно пусто и бесформенно. Я сказала вам, что ее мышление лишено какой-либо логики. Это выражение слишком мягко Когда дело доходит до чего-то вроде свидетельства, у нее вообще пропадает способность мыслить логически. Она как будто бы ныряет в комнату полную хлама и вытаскивает на свет Божий какие-то осколки и обломки. Если сложить их вместе, может что-то получиться, но после этого все, и все, и в первую очередь сама Милдред, могут лишь гадать, имеет ли результат хоть какое-то отношение к реальности. Я думаю, она и вправду помнит, что Билл женился на девушке в золотистом платье. Но на все сто я не уверен. И мне кажется, и не имею права передавать ее слова, пока полностью в этом не удостоверюсь. С другой стороны, если я все же их передам, это может послужить ключом к открытию тайны его личности или дать толчок его памяти. Так что я не уверен, что имею право хранить эту информацию в секрете. На самом деле я нахожусь в страшных сомнениях, а так как обычно я не испытываю трудностей, принимая решения, то мне это крайне неприятно. Спицы Силвер задвигались быстрее. Давай попробуем просуждать Фрэнк. С одной стороны, твоя кузина могла ошибиться, а виденное тобой нападение было лишь случайным актом насилия. Возможно, изначальным мотивом было ограбление, но потом жестокий инстинкт, Переселив здравый смысл, вызвал желание ударить второй раз. Этот фактор присутствовал и присутствует во многих преступлениях. Да, я согласен. Но мое впечатление остается при мне. Не хотите ли вы продолжить свои рассуждения? Мисс Силвер перевернула бледно-голубые чулки. Теперь уже они приобрели четкую форму. И продолжила. Ты узнал этого человека. Тоже могло случиться и с кем-то другим? — Да. Возвращение из могилы через семь или восемь лет может и не вызвать всеобщей радости. С чисто материальной точки зрения это может оказаться неудобным или даже губительным. — Я полагаю, ты не имеешь представления насчет финансового положения молодого человека? — Вы имеете в виду, когда он еще был билым? — Нет. — Латимеры, — Милдред сказала, что это была их вечеринка, — вращались в богатом кругу. Его отец сколотил большое состояние на мыле. Естественно, что большую часть их друзей должны были составлять зажиточные люди, но Фрэнк засмеялся, там был и я. Возможно, Билл находился в таком же положении. Его девушка выглядела дорого, но опять-таки с девушками никогда не угадаешь. Вот моя кузина Рэчел, у которой нет ни гроша, ухитряется выглядеть на миллион долларов. При этом я знаю женщин, которые тратят на одежду сотни, но всегда безнадежно отстают от моды. Девушка Билла могла сама сшить свое платье. Или могла подарить его тете Софи. Или одна из тех старых леди, которых мне тараторила Милдред. Я помню, там была кузина Барбара, странная и довольно богатая. У матери Милдред был целый клан родственников. Но все они уже умерли, так что бесполезно идти и спрашивать их об этом. Трудно себе представить более запутную историю, правда? Я только не могу понять, как такая запутанная история оставила у меня впечатления совершенно не а, напротив, четкие и определенные. Знаете, что мне это напоминает? Как будто заглядываешь в освещенное окно с темной улицы и видишь кого-то или что-то. Или словно смотришь на проезжающий мимо поезд, а в нем мелькает лицо, которое ты не в силах потом забыть. Мисс Силвер, как истинная дама викторианской эпохи, обожала цитировать классиков. Покойный лорд Теннисон был ее любимым поэтом, но сейчас на ум ей пришли подходящие к случаю строчки из Лангфелла. «Друг мимо друга плывя, судно с судном ведет разговоры. Так море жизни и мы говорим. Друг мимо друга плывя».